Боб МакКамон. Булавка. Я сделаю это. Ну да, сделаю. Я держу булавку в руке. Сегодня вечером я собираюсь заглянуть во внутреннее солнце. И тогда, когда я до краев буду полон ослепительным сиянием и жаром, когда мой мозг заполыхает таким пожарищем, что хоть звони во все колокола, я прихвачу в Макдональдс на углу свой винчестер и посмотрим, кто кому что скажет. Ну вот, пожалуйста, разговариваешь сам с собой. «Так здесь больше никого и нету. С кем мне еще разговаривать?» «Нет-нет, здесь еще и моя подружка. Вот она. У меня в руке». «Да, ты знаешь. Это булавка. У меня есть остренькая подружка-невеличка. Ты только взгляни, как блестит это крохотное острие». Она, булавка, завораживает. «Она говорит, смотри на меня. Смотри долго и внимательно, и увидишь во мне свое будущее». Очень острое будущее, и в нем... В нем боль. Булавка лучше Бога. Потому что булавку я могу держать в руке. Бог где-то теряется и стонет в тишине. Где-нибудь высоко-высоко, за потолком, за стенами. Черт, трещина, я и не знал. Неудивительно, что этот паскудный потолок на этом месте протекает. Ну, короче. Джонни нормальный парень. Ну, в смысле, стрелять я в него не стану, он в порядке. Остальные бац, бац, бац, ровно две секунды, и все на лавочке покойники. Мне не нравится, как они захлопывают рты, когда я прохожу мимо. Точно бы у них секреты есть, которые мне знать не положено. Как будто у человека могут быть секреты, если он целый день возится с машинами, чинит тормозные колодки, да клеит шины. И под ногтями ему забивается вот такая грязюка, что ее не отмоешь. Хорошие секреты. А вот булавка. У булавки секреты тоже есть. Сегодня вечером я узнаю их и поделюсь своим знанием с людьми на углу. С теми, кто жрет гамбургеры в безопасном и надежном мире. Держу пари, там крыша не течет, будь она неладна. Я заставлю ее потечь. Я всажу ей пулю, вот так вот. Что-то я потею. Ну, конечно, тут жарко. «Хотя подумаешь, новость, вечер-то летний!» «Булавочка моя! Ты такая хорошенькая, аж слеза прошибат!» «По-моему, фокус в том, чтобы не моргать!» «Я слышал уже про таких, кому случалось делать это!» «Они видели внутреннее солнце, и выходили сияющие, светозарные!» «Здесь у меня всегда темно! В этом городе всегда темно!» «По-моему, им требуется немного солнечного света!» «А ты как думаешь?» «Вообще-то, с кем это ты беседуешь?» «Я сам с собой. Вместе с булавкой выходит э, четверо. Черт возьми. Можно бы сыграть в бридж, если бы была охота». Локас любил играть в бридж. Любил жульничать и по-всякому обзывался. «Да все равно, что еще тут делать? О, эти белые-белые стены. По-моему, белый — это цвет сатаны. Ведь у него же нет лица». Я как-то по телеку увидел проповедника Баптиста, и на нем была такая белая рубаха с закатанными рукавами. Он говорил, подходите поближе к проходу, ну давайте, давайте, подходите, пока можно, я покажу вам дверь в Царстве Небесное. Это большая белая дверь, сказал Сказал и улыбнулся. Да так улыбнулся, что я-то знал, просто знал, что на самом деле. Он говорит, ты смотришь на меня. «Верно, Джой?» «На самом деле он говорил...» «Джой, ты же все знаешь о больших белых дверях, не так ли?» «Ты знаешь, что когда они с размаху захлопываются...» Слышно, как щелкает задвижка и бренчит в замке ключ. И ясно, что эта большая белая дверь уже не откроется, пока кто-нибудь не придет и не откроет ее. Когда она закрывалась, открывалась она всегда очень нескоро. А я всегда хотел стать звездой. Ну, как в кино, ну, или по телеку, каким-нибудь важным, чтобы вокруг все было бах, чтобы было полно народу, чтобы все они кивали бы и говорили «да-да, все верно, вы очень разумно рассуждаете». А ведь у них всегда такой, будто бы они знают, куда идут. Еще они вечно торопятся туда попасть. Ладно, я тоже знаю, куда сейчас пойду. Прямиком на угол, туда, где золотые ярки ой гляни из окошка их видать он машина к ним заворачивает субботний вечер народу будет полно яблоку негде упасть а у моего винчестера семизарядный магазин рифленый черный орех атласная полировка резиновая накладочка на прикладе весит он семь фунтов очень хороший вес и запасные пули у меня тоже имеются субботний вечер полно народу вечер встреч О, да, я надеюсь, что она там. Эта девчонка. Ну, знаешь, та, что водит синий комару. У нее длинные светлые волосы и глаза, как бриллианты. Бриллианты твердые, но всадишь в такой брюлик пулю, и он же сразу помягчеет. Не станем мы про нее думать, Буламочка, верно? Ну, если уж она там, то это судьба, может быть, в нее и стрелять и не стану. И она увидит, что я, я славный, хороший парень. Держи булавку близко, ближе, ближе, еще ближе. Против правого глаза. Я долго думал об этом, решение далось нелегко, левой или правой. Я правша, стало быть, логично использовать свой правый глаз. Я уже вижу, как солнце искрится и сверкает на кончике булавки. Точное обещание. А что я мог бы сделать, будь у меня автомат? Эллиот Несс неприкасаемый. Какая-нибудь его штучка, типа Томми Ганна. Я наверняка сумел бы отправить за ту большую белую дверь у ему народу, так? Понимаешь, занятно получается. То есть то есть просто настоящая хохма. Всем охота попасть в царствие небесное. Но, сука, все боятся умереть. Вот что я собираюсь сказать, когда зажгутся прожектора и парень из новостей сунет под нос свой микрофон. Ну, сперва надо побриться. И надеть галстук. Нет, в галстуке меня не узнают. Надо будет надеть свою серую форму. Серую. Вот он цвет настоящего мужчины. «Серый, телекамера хорошо оберет. Поговори-ка со мной, булавочка. Скажи, что больно не будет, а?» «Ах ты, сука, лживая! Нужно попасть в центр. В то черное местечко. Но она должна войти глубоко. По-настоящему глубоко, и тебе придется проталкивать ее все дальше и дальше. До тех пор, пока не увидишь внутреннее солнце. Знаешь, я готов спорить на что угодно. Это место все равно мертвое». Уверен, в этой чёрной точке даже боли никакой не почувствуешь. Просто воткни и проталкивай, и увидишь, как вспыхнет солнце. А потом, когда всё будет сказано и сделано, можно будет сходить на угол и сожрать гамбургер. А пот так и льёт. Жаркий вечер. Толку-то от этого чертового вентилятора, как от козла молока. Шум один. О, ты готов? Ближе, булавочка, ближе. А то ж не знал, что стриё может казаться таким большим. Ближе, почти впритык. Не моргать, не моргать, моргают трусы. Никто, отродясь, не мог сказать, что Джо и Шеттерли трус. Нет, нет, сэр. Погоди, погоди. Я думаю, не обойтись без зеркала. Да, да, да. Я понюхал у себя подмышками. Шикарный дезодорант Бен. Но ты же не хочешь, чтобы от тебя разило потом? Тогда, когда на тебя направляют прожектара, а вдруг последние новости делает не парень, А девчонка, ну та, с большими сиськами и словно вы отморожены улыбкой. Эд, бриться ни к чему, я и так выгляжу отлично. О, черт, мэн кончился. Old Spice, ну, да и, конечно, она тоже подойдет. Мой батя всегда пользовался Old Spice, как и все папаши. И славный же был денек. Мы посмотрели, как красные играют с пиратами, и он купил мне пакетик арахиса и сказал, что он и гордится. Денек, что надо. Но он был хоть и чудак, а настоящий морской пехотинец, это факт. Я помню эту чушь про Инвадзиму, когда он тронулся и запил. "Всю Инвадзима да Инвадзима. Я хочу сказать, он прожил это в уме миллион раз. Это Отошнилось слушать про всех тех, кто сгинул на Инвадзиме. И про то, почему надо гордиться тем, что он американец. И про то, что все стало не так, как раньше. Все поменялось, верно? Все. Кроме сраного Old Spice. Его до сих пор продают. И флакон такой же. Инвадзима, Инвадзима. А потом он пошел и сделал вот что. Прицепил в гараже к потолку веревку. И шагнул со стремянки. А этот возьми и войди за великом. И тут же тебе батя на ухмылка. Которая так и говорила. Инвадзима. Ох, мам. Я ненарочно его нашел. Почему, блядь, ты туда не вошла? Ты ведь могла бы туда войти. Тогда ты могла бы возненавидеть себя. Ладно, тогда выдался хороший день. Мы посмотрели, как красные играют с пиратами. И он купил мне пакетик арахиса и сказал, что мною гордится. Да, он был настоящий военный моряк. Черный кружок в зеркале выглядит маленьким, не больше точки. Но булавка еще меньше, острая. Острая, как правда. В мой винчестер входят семь пуль. Великолепная семерка. Мне всегда нравился Стив МакКвин. У него был такой маленький обрез. Стив, по-моему, помер от рака. булавочка ты такая красивая. Я хочу научиться всякому разному. Хочу знать разные секреты. Я буду шагать в сверкании внутреннего солнца. Гордый и высокий, как военный моряк на горячем песке инвазимый. Ближе, булавочка. Еще ближе. почти все. Рядом черный кружочек. Немигающая чернота. Гляди в зеркало, не гляди на булавку. Не моргать. Ближе. Спокойней, спокойней. не. Упала. Только бы не закатилась под раковину. Достань булавку, достань ее, не упусти. Вот ты где, милая булавочка моя подруженька. У меня... Пальцы что-то потеют. Ну-ка, давай-ка вытри с полотенчиком аккуратно, как следует. Холидыин. Че, где же ты ее останавливался в Холидыин? Когда ездил навещать мамулю? Ах, да, верно, верно. В старом доме жил кто-то еще. Мужчина, женщина. Я так и не узнал их имена. А мамуля? Мамуля, она просто сидела там в кресле качалки. Говорила про отца. Она сказала, ее приезжал повидать Лео я сказал, а уже в Калифорнии. А она сказала, ты ненавидишь Лева, да? Я не испытываю к Леву ненависти. Лева хорошо заботился о мамуле. Он всегда посылал ей деньги, всегда держал ее там, в том доме. Но я скучаю по старому дому. Нынче все не так, как бывало. Планета крутится все быстрее и быстрее, иногда я держусь за кровать, потому что боюсь, как бы мир не скинул меня точно так же, как старый башлак. Именно поэтому я вцепляюсь. Крепко. Костяшки пальцев у меня белеют. И тогда, скоро, я снова могу встать и ходить. Крохотными шажками. Будто маленькое дитя. А что же это за машина просигналила? Камора, да? Лондинька за рулем. Семь пуль. Я много клаксонов гудеть заставлю. Какая ты булавочка прямая. Сильная. Будто бы маленькая серебряная стрела. Как же, и кто сделал тебя? Булавок миллионы и миллионы. Но булабочка только одна, моя подрубенька, мой клютик правду и свету. Ты сияешь и подмаргиваешь, и говоришь, загляни во внутреннее солнце, и прихвати свой винчестер к золотым аркам, куда боятся ходить военные моряки. Я сделаю это. Да, я сделаю ближе ближе прямо против черного сияющее серебро исполненное правды булавочка подруженька моя леди в зеркало не моргай ох вот вот так и льется не моргай ближе ближе почти есть серебро до краёв заполняющее черноту почти почти ты не будешь моргать нет ты не будешь моргать Булавочка тебе позаботится. Булавочка приведет тебя. Ты не будешь моргать. Думай про что-нибудь другое. Думай про инвадзиму. Думай про инвадзиму. Ближе. Еще чуть-чуть. Один укол. Быстро. Быстро. Есть. Ой. Ой. Нет. Нет. Нет. Не моргай. Не надо. Не делай этого. Договорились? Да. Теперь ты понял? Ой. Ой, как больно. Чуть-чуть. Булавочка, подружка моя. Ой, булавочка. Сплошь серебро. Больно. Правда, глаза колет. Да. Вот, и ты, ты тоже колешь. Да, да. Еще тычок. Быстро. Иисусе. Глубоко. ну еще копейку глубже. Ой, не моргай. «Пожалуйста, не моргай, смотри туда, туда, в зеркало, втыкай глубже!» «Я ошибался насчет того, что черный кружочек мертвый!» «Ой, он... он не мертвый!» «Глубже, глубже!» «Ой, ой, так, вытащи, вытащи!» «Нет, глубже!» «Я должен увидеть внутреннее солнце!» «Я потею, я потею, Джо и Шеттерли, вовсе не трус!» Этцар, не Эцар, глубже, глубже, тише, тише, ой, На этот раз вот он, лучик света, синего, синего света. Не внезапно открывшееся полыхающее солнце, это, это холодная луна. Втыкай, втыкай, ой, как больно, как больно. Свет синий. Пожалуйста, не моргай. Втыкай, глубже, ох, ох, папа, папа, где мой велик? Боже мой, вытащи ее, вытащи, как больно, выта... Нет, нет, глубже мое лицо, оно подергивается. Острая боль, явственная, явственная острая боль, судорога, семь пуль. Вниз, к золотым аркам, еще глубже, туда, туда, где внутренний со... Как, как же больно, но, но... «Так хорошо!» Булавочка входит в глубь. Медленно. Холодная сталь. «Папа, я люблю тебя!» «Булавочка! Булавочка, открой мне правду!» «Открой мне! Открой мне! Открой!» Глубже, сквозь биение крови, в центр немигающей черноты, белое стало красным. Семь пуль. Семь птиц, семь имен. Глубже, к центру внутреннего солнца. Вот, вот оно, я, я вижу его, вижу. Вот же оно, вот, я увидел его мгновенный проблеск. Втыкай глубже, в мозг, где внутреннее солнце, сюда. Вспышка света. Булавка, булавочка, отведи меня туда. Булавочка, отведи меня туда, пожалуйста. Глубже, глубже за границы боли. Холод. Внутреннее солнце жжет, заставляет улыбаться я почти на месте. Втыкай глубже, всю булавку, всю булавку до конца. Страсть, как больно. Белый свет. Фотоапп-вспышка. Привет, мам. А, вот, вот, вот здесь. Булавочка. Булавочка, спой мне глуше глуше я люблю тебя папа мама мне так жаль мне жаль что мне выпало найти его я не нарочно я я не хотел. еще одно нажатие не сильное булавка почти исчезла мой глаз отяжелел он натягощен грузом увиденного. булавочка булавочка спой мне Глуп. Конец рассказа. Надрывался Владимир Князев.